Кирсанов, продолжавший видеться с ними, на вопросы о Лопухове отвечал, что у него, между прочим, вот какая забота, и один из их общих приятелей, как мы знаем, дал ему адрес дамы, к которой теперь отправлялся Лопухов. — Как отлично устроиться если это будет так, — думал Лопухов по дороге к ней. — Через два Много через два с половиной года я буду иметь кафедру. Тогда можно будет жить. А пока она проживет спокойно у Б. Если только Б действительно хорошая женщина. Да в этом нельзя и сомневаться. Действительно, Лопухов нашел в госпоже Б женщину умную, добрую, без претензий, хотя по службе мужа По своему состоянию, родству, она могла бы иметь большие претензии. Ее условия были хороши, семейная обстановка для Верочки очень покойна. Все казалось отлично, как и ждал Лопухов. Госпожа Б. также находила удовлетворительными ответы Лопухова о характере Верочки. Дело быстро шло на лад. И, потолковав полчаса, госпожа Б сказала, что, если ваша молоденькая тетушка будет согласна на мои условия, прошу ее переселяться ко мне, и чем скорее, тем приятнее для меня. Она согласна. Она уполномочила меня согласиться за неё Но теперь, когда мы решили, я должен сказать вам то, о чем напрасно было бы говорить прежде, чем сошлись мы. Эта девушка мне не родственница. Она дочь чиновника, у которого я даю уроки. Кроме меня, она не имела человека, которому могла бы поручить хлопоты. Но я совершенно посторонний человек ей. Я это знала, месье Лопухов. Вы профессор Н. Она назвала фамилию знакомого, через которого получен был адрес. И ваш товарищ, говоривший с ним о вашем деле, Знаете друг друга за людей достаточно чистых, чтобы вам можно было говорить между собой о дружбе одного из вас с молодой девушкой, не компрометируя эту девушку во мнении других двух. А н такого же мнения обо мне, и, зная, что я ищу гувернантку, он почел себя вправе сказать мне, что эта девушка не родственница вам. Не порицайте его за нескромность. Он очень хорошо знает меня. Я тоже честный человек, месье Лопухов. И поверьте, я понимаю, кого можно уважать. Я верю Энн столько же, как сама себе, а Энн вам столько же, как сам себе. Но Энн не знал ее имени. Теперь, кажется, я могу уже спросить его, ведь мы кончили, и нынче-завтра она войдет в наше семейство. Ее зовут Вера Павловна Розальская. Теперь ищу объяснение с моей стороны. Вам может казаться странным, что я при своей заботливости о детях решилась кончить дело с вами, не видя ту, которая будет иметь такое близкое отношение к моим детям. Но я очень-очень хорошо знаю, из каких людей состоит ваш кружок. Я знаю, что если один из вас, принимая такое дружеское участие в человеке, то этот человек должен быть редкой находки для матери, желающей видеть свою дочь действительно хорошим человеком. Потому осмотр мне казался совершенно излишней неделикатностью. Я говорю комплимент не вам, а себе». Я очень рад теперь за мудемазель Розальскую. Ее домашняя жизнь была так тяжела, что она чувствовала себя очень счастливую во всяком сносном семействе. Но я не мечтал, что чтобы дошлась для нее такая действительно хорошая жизнь, какую она будет иметь у вас. Да, Энн говорил мне, что ей было дурно жить в семействе. Очень дурно. Лопухов стал рассказывать то, что нужно было знать госпоже Б., чтобы в разговорах с Верою избегать предметов, которые напоминали бы девушке ее прошлые неприятности. Госпожа Б. слушала с участием, наконец пожала руку Лопухову. — Нет, довольно, месье Лопухов. Или я расчувствуюсь, а в мои лета, ведь мне под сорок, было бы смешно показать, что я до сих пор не могу равнодушно слушать о семейном тиранстве, от которого сама терпела в молодости. Позвольте же сказать еще только одно. Это так неважно для вас, что, может быть, и не было бы надобности говорить, но все-таки лучше предупредить. Теперь она бежит от жениха которого ей навязывает мать. Госпожа Б. задумалась. Лопухов смотрел, смотрел на нее и тоже задумался. — Если не ошибаюсь, это обстоятельство не кажется для вас таким маловажным, каким представлялось мне. Госпожа Б. казалась совершенно расстроенной. — Простите меня, — продолжал он, видя, что она совершенно растерялась. — Простите меня, но я вижу, что это вас затрудняет. — Да, это дело очень серьезное, — месел опухов. Уехать из дома против воли родных — это, конечно, уже значит вызывать сильную ссору. Но это, как я вам говорила, было бы еще ничего, если бы она бежала только от грубости и тиранства их. с ними Было бы можно уладить так или иначе. В крайнем случае, несколько лишних денег, и они удовлетворены. Это ничего. Но такая мать навязывает ей жениха, значит, жених богатый, очень выгодный. — Конечно, — сказал Лопухов совершенно унылым тоном. — Конечно, мисс Лопухов, конечно, богатый. Вот это-то меня и смутило. Ведь в таком случае мать не может быть примирена ничем. А вы знаете права родителей? В этом случае они воспользуются ими вполне. Они начнут процесс и поведут его до конца». Лопухов встал. «Итак, мне остается просить вас, чтобы то, что было говорено мною, было забыто вами. Нет, останьтесь». Дайте же мне хоть сколько-нибудь оправдаться перед вами. Боже мой, как дурна должна я казаться в ваших глазах. То, что должно заставлять каждого порядочного человека сочувствовать, защищать, это самое останавливает меня. О, какие мы жалкие люди! На нее в самом деле было жалко смотреть. Она не прикидывалась, ей было в самом деле больно. Довольно долго ее слова были бессвязны, так она была сконфужена за себя, потом мысли ее пришли в порядок, но и бессвязные, и в порядке они уже не говорили Лопухову ничего нового. Да и сам он был так же расстроен. Он был так занят открытием, которое она сделала ему, что не мог заниматься ее объяснениями по случаю этого открытия. Давший ей наговориться в волю, он сказал. Все, что вы говорили в свое извинение, было напрасно. Я обязан был оставаться, чтобы не быть грубым, не заставить вас подумать, что я виню или сержусь. Но, признаюсь вам, я не слушал вас. О, если б я не знал, что вы правы! Да как это было бы хорошо, если бы вы не были правы! Я сказал бы ей, что мы не сошлись в условиях, или что вы не понравились мне. И только и мы с нею стали бы надеяться встретить другой случай избавления. А теперь что я ей скажу? Госпожа Б. плакала. «Что я ей скажу?» — повторял Лопухов, сходя с лестницы. «Как же это ей быть?» Как же это ей быть, думал он, выходя из галерной в улицу, которая ведет на конно-гвардейский бульвар. Разумеется, госпожа Б. не была права в том безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяцы нельзя достать рукой. При ее положении в обществе, при довольно важных должностных связях ее мужа, Очень вероятно, даже несомненно, что если бы она уже непременно захотела, чтобы Верочка жила у нее, то Марья Алексеевна не могла бы не вырвать Верочку из ее рук, не сделать серьезных неприятностей ни ей, ни ее мужу, который был бы официальным ответчиком по процессу и за которого она боялась. Но все-таки госпоже Б. Пришлось бы иметь довольно хлопот, быть может, и некоторые неприятные разговоры. Надо было бы одолжаться по чужому делу людьми, услуги которых лучше приберечь для своих дел. Кто обязан и какой благоразумный человек захочет поступить не так, как госпожа Б? Мы нисколько не вправе осуждать ее. Да и Лопухов не был неправ отчаявшись за избавление Верочки. А Верочка давно-давно сидела на условленной скамье и сколько раз начинало быстро-быстро биться ее сердце, когда из-за угла показывалась военная фуражка. Наконец-то он, друг. Она вскочила, побежала навстречу. Быть может, он и приободрился бы, подходя к скамье но застигнутый врасплох раньше чем ждал показаться ей своею фигурою он был застигнут с пасмурным лицом неудача неудача мой друг да ведь это было так верно как же неудача от чего же мой друг пойдемте домой мой друг я вас провожу поговорим я через несколько минут скажу в чем неудача А теперь дайте подумать. Я все еще не собрался с мыслями. Надо мне придумать что-нибудь новое. Не будем унывать. Придумаем. Он уже приободрился на последних словах, но очень плохо. Скажите сейчас. Ведь ждать невыносимо. Вы говорите, придумать что-нибудь новое. Значит, то, что мы прежде придумали, вовсе не годится? Мне нельзя быть гувернанткою? Бедная я, несчастная я. Что вас обманывать? Да, нельзя. Я это хотел сказать вам. Но терпение, терпение, мой друг. Будьте тверды. Кто тверд, добьется удачи. Ах, мой друг, я тверда. но как тяжело. Они шли несколько минут молча. Что это? Да. Она что-то несет в руке под пальто. Друг мой, вы несете что-то? Дайте я возьму. Нет, нет, не нужно. Это не тяжело, ничего. Опять идут молча, долго идут. А ведь я до двух часов не спала от радости, мой друг. А когда я уснула, какой сон видела, будто я... Освобождаюсь от душного подвала, будто я была в параличе и выздоровела, и выбежала в поле, и со мной выбежало много подруг, тоже как я, вырвавшихся из подвалов, выздоровевших от паралича, и нам было так весело, так весело бегать по просторному полю. Не сбылся сон, а я думала, что уже не ворочусь домой. Друг мой, дайте же я возьму ваш узелок, ведь теперь он уже не секрет. Опять идут молча, долго идут и молчат. Друг мой, видите, до чего мы договорились с этой дамой? Вам нельзя уйти из дому без воли Марии Алексеевны. Это нельзя. Нет, нет. Пойдем под руку, а то я боюсь за вас. Нет ничего, только мне душно под этим вуалем. Она отбросила вуаль. Теперь ничего, хорошо. Как плетна. Нет, мой друг, вы не думайте того, что я сказал. Я не так сказал. Все устроим как-нибудь. Как устроим, мой милый? Это вы говорите, чтобы утешить меня. Ничего нельзя сделать. Он молчит, опять идут молча. Как бледна, как бледна. Мой друг, есть одно средство. Какое, мой милый? Я вам скажу, мой друг, но только когда вы несколько успокоитесь. Об этом надобно будет вам рассудить хладнокровно. Говорите сейчас. Я не успокоюсь, пока не услышу. Нет, теперь вы слишком взволнованы, мой друг. Теперь вы не можете принимать важных решений. Через несколько времени. Скоро. Вот подъезд. До свидания, мой друг. Как только увижу, что вы будете отвечать хладнокровно, я вам скажу. Когда же? После завтра на уроке. Слишком долго. Нарочно буду завтра. Нет, скорее. Нынче вечером. Нет, я вас не отпущу. Идите со мною. Я неспокойна, вы говорите. Я не могу судить. Вы говорите. Хорошо, обедайте у нас. Вы увидите, что я буду спокойна. После обеда маменька спит, и мы можем поговорить. Но как же я пойду к вам? Если мы войдем вместе, ваша маменька будет опять подозревать. Подозревать? Что мне? Нет, мой друг. И для этого вам лучше уж войти, ведь я шла с поднятым воалем, нас могли видеть, ваше правда.